Глава 5: К счастью, веревки все-таки отпустили мои руки спустя какое-то время. Правда, от неожиданности я шлепнулась на холодный каменный пол с такой силой, что колени гудели. Едва чувствуя свое тело, я доползла до скамьи и уснула, абсолютно измученная своими переживаниями за этот насыщенный на события день. Утром. Нас выпустил незнакомый мне куратор, заодно сказав, где искать свою новую комнату. Конечно же, мои надежды выбрать себе комнату поближе и с хорошим видом из окна не оправдались. Я еле доплелась до нужной мне двери и тихонько отворила, боясь потревожить свою предполагаемую соседку. Но в маленьком помещении стояла всего одна кровать — Это можно считать плюсом. Минусом же было то, что комната явно до вчерашнего дня была простой подсобкой. Малюсенькое окошко располагалось почти под потолком. Холодные каменные стены местами красовались густым мхом, явно незнакомым с теплом от камина. Вместо шкафа на меня смотрели грубые полки, а шатающийся стол занимал слишком много места. Отличия от того места, где я сегодня провела ночь, были столь незначительными, что мне даже казалось, будто меня в любой момент могут связать магические веревки. Стараясь не слишком расстраиваться, я взяла свою новую учебную форму и отправилась искать душ. Мне было необходимо привести себя в порядок перед новым учебным днем. К счастью, в такую рань в коридорах было пусто, и в душевых тоже не обнаружилось желающих принять освежающий душ. Еще влажные мои золотистые волосы красиво вились, а новая темно синяя форма сидела очень опрятно, подчеркивая стройную фигуру с хорошими формами. Я невольно залюбовалась на себя в зеркало, когда в ванную комнату вошли две студентки. «О!» «Это тебя застукали вчера со студентом? Ты правда провела ночь в темнице?» Это было недоразумение. Госпожа Мейбели предвзято отнеслась ко мне. «Разве? А я слышала, что ты часто уединяешься с мальчиками за деньги. В этот раз просто не повезло остаться незамеченной». «Как думаете, если бы это было правдой, разве меня бы не отчислили?» Я старалась воззвать к здравомыслию своих собеседниц. Может быть, ты здесь для этого и учишься, чтобы богатенькие студенты спускали пар. Как еще можно объяснить нахождение безродной девчонки в элитной академии? Уверена, так и есть. Тебя же поселили в отдельную комнату, когда мы все живем теперь с соседками. Это не комната, а чулан. Там даже места нет. Главное, чтобы была кровать. Ведь так? Не в силах больше выдерживать смешки надмены и надменные взгляды, я постыдно сбежала из ванной. Если теперь вся Академия знает про мое наказание, то дела плохи. Вот почему им всем не живется своей жизнью, а обязательно нужно лезть в мою? С трудом сдерживая внутреннюю нервную дрожь, Я отправилась на завтрак. Как бы на меня ни смотрели, что бы ни обсуждали за моей спиной, но питаться мне надо, чтобы выжить и... Чёткого понимания, что именно я буду делать дальше, у меня не было, потому что я не до конца принимала свою новую реальность. И если бы у меня появился хотя бы малейший шанс вернуться домой, я бы не раздумывала. «Лучше быть пустым местом», чем беззащитной, привлекательной девушкой. Вопреки моим ожиданиям, когда я вошла в столовую, никто не обратил на меня особого внимания. Возможно, я излишне себя накрутила. Взяв поднос, я пошла выбирать еду. Я была очень голодна, ведь вчера осталась без обеда и ужина. И пусть простит меня бывшая обладательница этого тела, но сегодня следить за фигурой «Я не намеревалась. Да и вообще, нужно подумать над тем, не превратиться ли мне в пышку. Может, тогда все оставят меня в покое?» Под тяжестью подноса руки стали предательски подрагивать. Сказывалась вчерашняя мучительная пытка, а я все никак не могла найти свободный столик, ведь теперь учащихся стало в два раза больше. «Эй ты! Ты вчера специально сбежала?» «Думаешь, тогда не придется возвращать мне деньги?» Я закатила глаза. Только этого мне сейчас и не хватало. «Девочки, вон эта мерзавка!» Тут же толпа злобленных девиц окружила меня со всех сторон, толкая меня то в одну, то в другую сторону. «Отдай наши деньги за испорченные вещи! Ты должна мне сто пятьдесят элеров, а мне сто шестьдесят!» а мне 240. Верни деньги!» Новость о том, что компенсации понесенного ущерба не будет, явно побудила студенток искать другой способ вернуть себе хоть что-то. И на ум им пришла только я. Но они же знают, что денег у меня нет. Я вцепилась в свой поднос, боясь, что если опрокину его, то буду вынуждена перестирывать еще и всю их форму, Но безмозглые курицы не понимали, что делали. Одна из студенток зло схватила меня за волосы и дернула назад. От этого горячий напиток выплеснулся из чашки, обжигая мою руку, и я не выдержала. Раздался оглушительный звон, а затем и женские визги. «Как ты могла? Ты это специально? Ты мне за это еще поплатишься!» Угрозы продолжали сыпаться на меня со всех сторон. Мне уже казалось, что сейчас меня начнут избивать. Но в столовой раздался гневный, властный голос. «Прекратить! Это столовая академии, а не курятник!» «Разошлись и привели себя в порядок!» «Кто не успеет до начала занятий, будет наказан!» В моей памяти тут же всплыла темница, в которой я провела ночь. Что ж, возможно, мне и вовсе не нужна комната. Я могу каждую ночь проводить там. Завидев приближающегося ректора, мои обидчицы разбежались в мгновение ока. А я осталась стоять, запачканная едой, с грудой разбитой посуды у своих ног. Тем временем ректор надвигался, А в глазах его плясали яростные огоньки, и это вовсе не моя разыгравшаяся фантазия. Мне стало жутко, по спине побежали мурашки. Казалось, мужчина собирался испепелить меня на этом самом месте. Но вдруг меня загородила чья-то спина в синем форменном сюртуке. Господин ректор, прошу вас, не злитесь. Это несчастная девушка-жертва. «А не нарушительница?» Прозвучал мягкий голос. Я с удивлением уставилась на затылок смельчака. «По-вашему, я не в состоянии разобраться в произошедшем?» В голосе ректора звучала угроза. «Разумеется, можете, но этот инцидент явно не достоин вашего внимания. Девушки на взводе, они накинулись на несчастную». «Но что поделаешь, женщины, существа хрупкие и впечатлительные. А вчерашний день оставил на всех свой горький отпечаток. Давайте простим им это недоразумение». Студент стоял на своем, ничуть не смущаясь гнева ректора. «Я уже сказал, каждый, кто опоздает на занятие, будет наказано». А раз вы решили вмешаться, то помогите студентке навести здесь порядок». Ректор явно был недоволен, но устраивать спор не стал. Еще раз, сверкнув на меня злыми глазами, мужчина удалился, а заступившийся за меня студент обернулся и одарил лучезарной улыбкой. «Меня зовут Элиан, а тебя?» Красавчик-блондин протянул мне руку для знакомства. Но я испуганно отшатнулась. Урок госпожи Мэбели не прошел для меня даром. Сторониться студентов я буду еще долго». Изогнутые брови блондина нахмурились, а улыбка чуть дрогнула, но он удержал ее. «Я напугал тебя?» Опуская руку, спросил мужчина. Назвать его парнем не поворачивался язык. «Видимо, еще один второгодник». «Я тут сама уберу, не нужно мне помогать». Спрятав руки за спину и стоя на расстоянии двух шагов, ответила я. «Тогда ты можешь опоздать на занятие. тебе же еще нужно поменять одежду». Я упрямо покачала головой. «Лучше наказание за опоздание, чем порка из-за того, что меня заметили вблизи от объекта мужского пола». «Тогда беги переодеваться». «А я уберу поднос». Все еще пытался навязать свою помощь Делиан. Это было подозрительно. Что он потребует потом взамен? Провести с ним ночь? Ну уж нет. Не надо! Я схватила с пола поднос и выставила его, как щит, перед собой. «Я сделаю все сама. Буду благодарна, если ты не будешь отнимать у меня время».